Август почти кончился. По городу медленно плыло первое прохладное дыхание осени, ярко из зелени листвы потускнело, а потом деревья вспыхнули буйным пламенем, зарумянились, заиграли всеми красками горы и холмы, а пшеничные поля побуреяли. Дни потекли знакомой однообразной чередой, точно писарь выводил ровным круглым почерком букву за буквой, строку за строкой. Как-то раз Уильям Форестер Шагал по хорошо знакомому саду ещё издали увидел, что Элен Люмис сидит за чайным столом и старательно что-то пишет. Когда Бил подошёл, она отодвинула перо и чернила. Я вам писала, сказала она. Не стоит трудиться, я здесь. Нет, это письмо особенное. Посмотрите. Она показала Биллу голубой конверт, только что заклеенный и аккуратно разглаженный ладонью. Запомните, как оно выглядит. Когда почтальон принесет вам его, это будет означать, что меня уже нет в живых. Ну что это вы такое говорите? Садитесь и слушайте. Он сел. Дорогой мой Уильям, начала она, укрывшись под тенью летнего зонтика. Через несколько дней я умру. Нет, не перебивайте меня. Она предостерегающе подняла руку. Я не боюсь. Когда живешь так долго, теряешь много, и в том числе и чувство страха. Никогда в жизни не любила амаров, может, потому что не пробовала. А в день, когда мне исполнилось 80, решила: "Дай-ка отведаю". Не скажу, чтобы я их так сразу и полюбила, но теперь я хоть знаю, какова они на вкус и не боюсь больше. Так вот думаю, и смерть вроде амара. И уж как-нибудь я с ней примирюсь". Мыслись махнул рукой, ну хватит об этом. Главное, что я вас больше не увижу. Отпевать меня не будут. Я полагаю, женщина, которая прошла в эту дверь, имеет такое же право на уединение, как женщина, которая удалилась на ночь к себе в спальню. Смерть предсказать невозможно, выговорил наконец Бил. Вот что у Ильи. Пол века я наблюдаю за дедовскими часами в прихожей. Когда их заводят, я могу точно сказать наперед, в котором часу они остановятся. Так и со старыми людьми. Они чувствуют, как слабеет завод и маятник раскачивается всё медленнее. Ох, пожалуйста, не смотрите на меня так. Простите, я не хотел, ответил он. Мы ведь славно провели время, правда? Это было так необыкновенно хорошо наши с вами беседы каждый день. Есть такая ходячая избитая фраза родство душ. Так вот мы с вами и есть родные души. Она повертела в руках голубой конверт, Я всегда считала, что истинную любовь определяет дух. Хотя тело порой отказывается этому верить. Тело живёт только для себя. Только для того, чтобы пить, есть и ждать ночи. В сущности это ночная птица, а дух ведь рождён от солнца, Уильям, и его удел за нашу долгую жизнь тысячи и тысячи часов бодрствовать и впитывать всё, что нас окружает. Разве можно сравнить тело Это жалко и себя любивое порождение ночи, совсем тем, что за целую жизнь дают нам солнце и разум. Не знаю. Знаю только, что все последние дни мой дух соприкасался с вашим, и дни эти были лучшими в моей жизни. Ещё о многом надо бы поговорить, да придётся отложить до новой встречи.